Судьбой предопределено, что лишь истинный принц Амбара может свободно перемещаться по царству теней. Зато он способен вести за собой столько простых смертных, сколько пожелает. Мы все-таки шли вперед со своим войском, несмотря на потери. О царстве теней я могу сказать только одно: есть реальность и есть ее тень. В этом суть всего. В реальном мире существует лишь Амбар, реальный город на реальной земле. в котором собрано все, а царство теней лишь бесконечность и реальности. Здесь тоже можно обнаружить все, но то будут лишь тени искаженные отражения реальности. Царство теней окружает Амбер со всех сторон, а за его пределами царит хаос. На пути из Амбера в царство хаоса, возможно, все. Существуют три способа преодолеть разделяющие эти царства пространства. И все три очень трудны. Если ты принц или принцесса королевской крови, то можешь спокойно странствовать в царстве теней, заставляя все, что тебя окружает, меняться в соответствии с твоими желаниями, и оставаться так сколь угодно долго. Тогда тот мир теней, в котором ты оказался, становится полностью твоим, если исключить возможность вторжения кого-то из твоих ближайших родственников, и ты можешь делать в нем все, что угодно. Именно в таком мире я и провел несколько столетий. Второй способ передвигаться в царстве теней — волшебные карты, созданные Дворкином, мастером линии, нарисовавшим членов королевской семьи Амбара, так, чтобы они могли в любой момент осуществлять связь между собой. Дворкин был мастером старой школы, и для него не существовало правил пространства и перспективы, когда он создавал эти волшебные карты. Впрочем, меня никогда не оставляло подозрение, что карты эти использовались не только с той единственной целью, для которой их предназначал старый Дворкин. Третий способ — огненный путь, также созданный Дворкиным. По нему могли пройти лишь члены королевской семьи. Ступивший на путь обретал умение пользоваться волшебными картами, а достигший его конца способность в любой момент переноситься в царство теней. Карты и путь были созданы для мгновенного перемещения из реального мира в царство теней и наоборот. Третий способ преодоления бесконечных пространств, отделявших эти миры друг от друга, был гораздо труднее.